Я шел себе вечером домой и вижу Лагранже перед моим магазином. Махнул я небрежно тростью, но тут же подумал. Навряд ли осведомительские службы обременят такое занятое лицо моим убийством. Послушаем же. «Отличная штукенция», — сказал он. «Что?» «Трость с начинкой». При подобной форме яблока она может быть только с начинкой. Кого вы опасаетесь? Скажите, вы кого мне опасаться, господин Лагранж? Нас опасаетесь. Почувствовали, что вас подозревают. Ладно, короче, к делу. На носу франко-прусская война. Наш милый друг Штибер понатыкал в Париже своих агентов. Вы их знаете? Не всех. Тут и входите в игру вы. Вы же давали Штиберу свое сочинение о евреях. Он почитает вас человеком, ну, что ли, подкупным. Так вот, сейчас в Париж приехал эмиссар от него. Зовут эмиссара Гетше. Вы, кажется, именно с Гетши встречались. Думаем, он вас разыщет. Вы станете шпионом от прусаков в Париже». «Против своей страны? Не лицемерьте! Да и не ваша эта страна! И если вас уж так это беспокоит, будете работать именно на Францию, передавать прусакам ложную информацию, которой будем снабжать вас мы!» «Ну, это заради Бога! Нет, это работа опасная!» Если вас словят в Париже, мы притворимся, будто вас знать не знаем. Поэтому вы будете расстреляны. А если вас разгадают пруссаки, узнают, что вы ведете двойную игру, вас убьют они. Несколько менее законным порядком. В общем, в этой истории у вас, скажем, пятьдесят шансов из ста угробиться. А если не соглашусь? Шансов станет девяносто девять. Почему не сто? У вас тросточка начиненная, но не слишком-то на нее надейтесь. Я всегда считал, что в службах у меня настоящие друзья. Спасибо за заботу, я согласен. Я самостоятельно решаю сотрудничать. Во имя любви к родине. Вы станете героем, капитан Симонини. Ожидайте распоряжений. Через неделю Гетши явился в магазин ко мне, имея вид еще более мусорный. Чего стоило удержаться от соблазна придушить его. Но я удержался. «Узнайте, что я вас считаю плагиатором и поддельщиком», — известил я его. «От такого же слышу», — похабно ощерился немчура. «Вы думаете, я не увидел, что сказочку о пражском погосте вы слямзили у того же Али, который отдувается сейчас во строге? Я бы сам мог списать у него без вас. Вы мне только укоротили дорогу». А вы сознаете, Гетше, что своими действиями в пользу иностранцев на французской территории вы ставите себя в положение, что если только я сообщу ваше имя туда, куда следует, ваша жизнь не будет стоить после этого ни одного су. А вы сами сознаете, что ваша жизнь стоит ровно столько же, если я после ареста назову ваше имя? Ну уже, мир! «Я сейчас пытаюсь продать ту главу из своей книжки в качестве правдивого документа одним очень надежным покупателем. Давайте работать пополам. Все равно нам теперь приходится дружить и сотрудничать». За два-три дня до начала войны Гетши привел меня на крышу дома сбоку от Нотр-Дам, где один старичок держал голубятни». Прекрасное место для выпуска голубей. Их сотни летают у парижской богоматери. Никто не обращает внимания. Когда вы будете готовы с новостями, приходите. Этот старик вышлет голубя с письмом. И точно так же заходите к нему за почтой. Каждое утро и спрашивайте, нет ли писем для вас. Просто, да? Вы все поняли? Но какие вас интересуют новости? Мы все еще не знаем, что нам следует вызнавать о Париже. Мы пока что наблюдаем фронтовую полосу. Но раньше или позже мы перейдем в наступление, и Париж превратится для нас в прямой интерес. Тогда мы захотим информацию о передвижении войск, о присутствии или отсутствии монаршей семьи, о настроении населения. Ни о чем и обо всем. «Сами думайте, как вам проявить смекалку? Нам могут понадобиться карты. Вы спросите, как можно передавать карты с голубями? Давайте спустимся на один этаж ниже». На нижнем этаже кто-то трудился в фотографической лаборатории. Там был и с белой стеной, выкрашенный яркой белой краской. Стоял там и один такой проектор, который еще иногда называют волшебным фонарем, которые направляют раскрашенный луч на стену или же на простыню. Этот месье примет у вас донесение. Не имеет значения длинное или короткое и на скольких листах. Он сфотографирует все и нанесет снимок на колодиевую пленку, а потом ее отошлет с почтовым голубем. «Когда послание дойдет, его увеличат в волшебном фонаре, нацелив лучи на стену. То же самое будут проделывать тут, если приходящие письма будут длинными. Но лично для меня, для прусака, становится здесь жарковато, и я покидаю Париж. Будем обмениваться цидулками на голубочках, как два влюбленненьких». «Меня передернуло от последних слов». Но подрядился так подрядился. Проклятие! Только из-за того, что кокнул какого-то батюшку. А как насчет командиров, генералов? Они сколько людей убивают! И вот мы оказались в войне. Лагранж передавал мне время от времени весточку другую для засылания неприятелю. Но, как меня и предупредил Гетши, Прусаков Париж не очень волновал. В то время и гораздо сильнее волновало, сколько солдат имеет Франция в Эльзасе, у Сан-Прива, у Бамона и у Сидана. Припоминаю, дни осады Парижа. В городе, не прерываясь, идет веселье. В сентябре позакрывали было все публичные развлекательные заведения, отчасти из солидарности с воюющими, отчасти, чтобы отправить на фронт и пожарников, дежуривших в большинстве театров. Но месяц прошел, чуть больше, и комедий франсез получил разрешение на благотворительные представления в пользу семей погибших. Спектакли возобновились под сурдинку, без отопления, со свечками на месте газовых фонарей. Вслед за этим театром открылись снова и «Амбигю», и «Порт-Сен-Мартен», и Шатле и «Атеней». Трудные дни начались в сентябре, после трагического разгрома под Седаном. Наполеон III был захвачен в плен врагом. Империя... Разваливалась. Францию обуревали волнение. Почти, ну тогда еще почти, на грани революции провозгласили республику. Но и в рядах республиканцев, насколько я знал, имелось раздвоение. Одни хотели на фоне военного проигрыша провести социальную революцию, другие были готовы подписать с прусаками мир, лишь бы не уступить тем реформам, которым, говорили, суждено выродиться в подобие самого настоящего коммунизма. В середине сентября прусаки подошли вплотную к Парижу. Они захватили форты, которым было предназначено оборонять столицу. Они обстреливали город из орудий. Пять месяцев изнурительной осады. Наихудшим врагом оказался голод. Из политических разногласий, из демонстраций, топотавших взад и вперед по городу, мне мало что было понятно, а уж интересно, так и того меньше. Я считал, что в подобные времена лучше всего вообще поменьше по улицам шляться. Но вот еда... Это меня, напротив, непосредственно затрагивало, и я ежедневно собирал у негоциантов квартала последние новости, чтобы понять, что же нас в будущем ожидает. Гуляя по Парижским паркам, например, по Люксембургскому, я видел, что город превращается в какое-то пастбище. Повсюду отары овец и крупный рогатый скот. Но уже в октябре начали поговаривать, что в наличии не больше двадцати пяти тысяч быков и ста тысяч баранов. Для такого громадного города — ничтожная малость. И действительно, в скорости в квартирах начали жарить на обед золотых рыбок. Всех лошадей, не мобилизованных в армию, конечно, истребили на жаркое. Горнец картофеля стоил тридцать франков, а бакалейщик Буасье продавал за двадцать пять упаковку чечевицы. Кроликов ни одного в Париже не осталось. Мясники, не обинуясь, выкладывали на прилавки сначала упитанных кошек, а потом, когда кончились кошки, собак. передушили всех экзотических зверей в зоопарке. На сочельник Рождества для тех, кто в силах был это оплатить, у Вуазена предлагалось праздничное меню. Бульон из слона, верблюд на вертеле по-английски, тушеное мясо кенгуру, медвежьи котлеты в перечном соусе, духовая антилопятина с трюфелями и кот с гарниром из молочных мышат. Потому что не только на крышах перестали уже попрыгивать воробейчики, но и мыши с крысами начисто поисчезали из подполов и канав. Верблюд, ладно. Он, по сути, неплох, но вот крысы... Увольте! Даже в блокаду можно ведь договариваться со спекулянтами, контрабандистами. Помню я один замечательный ужин. Очень дорогой! Не в каком-то главном ресторане, а в окраинной объедаловке, где мы с несколькими важными персонами... Я аристократами соглашусь, но в определенные времена социальными принципами приходится поступаться. Получили возможность потребить и фазанов, и свежайший паштет из отменного качества гусиной печени.